Гастроли начинаются. Вечером, накануне премьеры, трупа прибыла в Перегудов. Первый город, которому посчастливилось встречать столичных актеров. Прибытие решено было отметить небольшим застольем, хотя выпивки на столах было немного. На завтра предстояло практически с колес играть пьесу, которую, что уж греха таить, почти не репетировали. Делом это было непростым и требовало полной отдачи даже от ветеранов театральных подмостков. За столом царило оживление, все с удовольствием трепались, давая выход накопившимся эмоциям. Не дать не взять, школьники перед летними каникулами. Тихон Рысаков, который не мог за себя поручиться, на всякий случай от алкоголя отказался наотрез. Зато много ел, время от времени проверяя синяк под глазом осторожно нажимал на него пальцем и страдальчески морщился. Вадим Виленко, осветитель и по совместительству рабочей сцены, откровенно ухлёстывал за Белиндой, которая ни за что не желала принимать его всерьёз. Виленко был общительным парнем с ничем не примечательной внешностью. Красивыми на его лице были, пожалуй, только светло-серые глаза, опушённые чёрными ресницами. Будь его улыбка чуть понахальнее, Белинда, пожалуй, и закрутила бы с ним роман. Ей нравились яркие мужчины, как она говорила, с харизмой. Мужчины, которые вели себя уверенно и были на виду. Виленко же харизмой похвастать не мог. Нарожон никогда не лез, хотя и любил находиться в гуще событий. Вообще-то он волочился за Белиндой еще в Москве. Таня, которая знала о страстном желании подруги остепениться, однажды не удержалась, и напрямую спросила ее об отношениях к сероглазому осветителю. «Я к нему ничего не испытываю», – с сожалением призналась та. «При физическом контакте не ощущаю никакого трепета. А трепет, по-моему, совершенно необходим». «Когда это у тебя с был физический контакт?» – удивилась Таня. «Когда, когда?» «Тогда, когда он снимал мне головную боль в гримерке». Я откинулась на спинку кресла, а он водил руками по моему затылку и вискам. И я ничего не чувствовала, понимаешь? Вообще ничего? Ну, ничего такого. Разве что мне было щекотно. Как врачеватель Веленко пользовался в театре тема большой популярностью. Всем было известно, что бабка его была родом из сибирской деревни, разбиралась в травах, умела снимать порчу и диагностировать болезни. Веленко утверждал, что к нему по наследству перешли кое-какие навыки. В частности, он за 10 минут мог наложением рук вылечить самую жесткую мигрень. А поскольку для господ артистов мигрень дело обычное, то у Веленко во время напряженных репетиций и бесконечных прогонов никогда не было длинных тоскливых перекуров. То, что Белинда Вадиму нравилось, было видно невооруженным глазом. Однако раньше он никогда не оказывал ей столько знаков внимания сразу. Как и все остальные, Веленко за столом почти не пил, поэтому его назойливость нельзя было списать на алкоголь. Вероятно, гастрольная атмосфера влияла не только на актеров, но и на осветителей. Таня с улыбкой наблюдала за тем, как в конец обалдевшая от его комплиментов Белинда вместе со стулом осторожно перемещается подальше от своего кавалера. Один только Курочкин позволил себе лишнего. Его супруга, сославшись на усталость, ушла в самый разгар веселья и неосторожно оставила мужа без присмотра. Неприсмотренным он бывал так редко, что ему немедленно захотелось этим воспользоваться. Кончилось все тем, что Будкевичу пришлось тащить Андриана Серафимовича на улицу, дабы тот глотнул свежего воздуха и немного пришел в себя. Возле гостиницы было темно и тихо. Ни людей, ни автомобилей. Где-то далеко лаяли собаки. Воздух был упоительно свежим. Курочкин расправил плечи и сделал глубокий вдох, подняв лицо к небу. «Господи! Хорошо-то как!» Воскликнул он с каким-то даже удивлением, как будто положительные эмоции были для него чем-то новым и неизведанным. «И звезды какие, Алик!» В Москве таких сроду не бывало. Зато в Москве можно увидеть самолет или отдельно парящую ворону. Пробормотал тот, закуривая и выпуская дым в сторону, чтобы не мешать Курочкину проветриваться. Тот еще немного постоял, обратив лицо к небу и разглядывая крупную зеленоватую звезду. Казалось, звезда нахально подмигивает, как будто на что-то намекает. Потом, понизив голос почти до шепота, Курочкин спросил. «Скажи, Алик, у тебя нет предчувствия?» Буткевич мельком взглянул на него и буркнул. «Предчувствие чего, Андриан Серафимович?» «Нехорошего», — ответил тот и посмотрел Алику прямо в глаза. Взгляд у него был каким-то неожиданно пронзительным. По правде сказать, надо было бы не обращать на Курочкина внимание, но Будкевич против воли разозлился. Нехорошие предчувствия появляются только после хорошей выпивки. С досадой ответил он. Проспишься, и они исчезнут, безвозвратно, как юношеские мечты. Пойдем, я отведу тебя к жене.